Глава пятьдесят третья Мы выехали на ухабистую лесную дорогу. Фигура Майкла уже исчезла из зеркала заднего вида. По мере спуска лес становился гуще и темнее. Пол молчал, сосредоточившись на сложной дороге. Он ехал слишком быстро, рискуя повредить оси. — Пол! — что он сказал? — Пол, сбавь скорость. — Почему ты не говоришь мне, что сказал Майкл? «Мы не успели докопаться», — ответила я, зажмурившись. «Когда ты появился, он как раз собирался что-то сказать». «Бред все это. Ты по-прежнему думаешь, что он не помнит?» «Да он водит тебя за нос». «Сомневаюсь. Я думаю, что он вспомнил больше, чем в начале. Но ему требовалась моя помощь, чтобы оживить подавленные воспоминания». «Зачем? Зачем ты вообще согласилась помочь?» «Чтобы все узнать, Пол». Зачем же еще? Мы должны все знать. Ради него и ради нас. Я знаю, что он сказал. Пол так сильно сжал руль, что у него побелели костяшки пальцев. Его челюсти резко сомкнулись, он скрипнул зубами. Он же просил тебя не уезжать. Не оставлять его, верно? Верно, со вздохом признала я. И почему же он просил? Издав нечто среднее между смешком и воплем, Пол сам ответил на свой вопрос. «Да потому что этот сукин сын что-то сделал с Шоном. Ему не хотелось, чтобы мы увидели с Шоном из-за того, что тот может нам рассказать. Я никогда не говорила, что Майкл причинил вред Шону и... Ты забыла, что ли?» Пол глянул на меня, как на сумасшедшую. «Именно так ты сказала. Это же сразу пришло тебе на ум!» Он покачал головой. Преодолев грунтовую дорогу, Мы свернули на асфальт. Я проверила свой телефон. Связь начала появляться. «Мы не знаем его намерений», — заметил Пол. «Или вообще зачем они все это затеяли?» «Послушай, я люблю Джо». Но она перегнула палку. «Слишком круто перегнула. Если ввязалась в...» «Я справлюсь». «Да неужели...» Собираешься найти какое-нибудь железное доказательство того, что полиция заставила его дать показания под угрозой? Ты готова пойти с этим в суд? И провести следующие 4-5 лет своей жизни в дурацкой тяжбе? Мне практически удалось заставить его увидеть виновника убийства. Пол пристально глянул на меня. Я показала ему фотографию Уайзмана. «По-моему, он узнал его», — заявила я. Слегка запутался в деталях, когда именно его видел, но вполне возможно мы нашли виновного. «Ты серьезно? Думаешь, он назовет его имя?» «Не знаю. Мы подошли очень близко. Я уже видела в его глазах узнавание. Но тут заявился ты?» «В общем, я так думаю». «Ну, у меня имелась веская причина, не так ли?» Сердитый и недоверчиво Пол покачал головой. «К дьяволу этого парня!» — проворчал он. «К дьяволу его! Мне уже остычертело все это дерьмо!» «Успокойся, ладно? Мне невыносимо такое твое настроение!» Еще раз невнятно выругавшись, Пол прибавил газу. «Притормози, пожалуйста!» — у меня закружилась голова. «Пол!» «Что?» «Я же просила притормозить!» У меня невольно вырвался пронзительный вопль. «Обычно я не позволяю себе кричать!» Научилась владеть собой. Люди ведь полагаются на мою сдержанность. Пол внезапно резко тормознул и съехал на обочину. Хотя мы уже двигались по асфальтированной дороге, она еще проходила по глухим лесам. Здесь по ней лишь изредка проезжали автомобили. «Что ты делаешь?» — спросила я. Состояние пола начало пугать меня. «Притормозил». «Пол?» «Нет, теперь ты послушай меня». «Ты думаешь, что нашла удачный выход. Спешишь спасти Майкла от его ужасного прошлого. Но кое-что забываешь. Если это кое-что всплывет, и все дело будет пересмотрено, то полицейские увидят то, что проглядели раньше. Так обычно бывает». Мне не хотелось признавать правоту Пола. «Поняла, о чем я говорю?» — спросил он. Мне было трудно ответить ему. Слова, казалось, не желали слетать с языка. «Что мы знали бишопов?» «Именно», — заключил Пол. «Что мы знали бишопов?»